Надо же, сорвался уроков, Несмотря на тревогу и смятение, изумился он такому неожиданному развитию событий. Если я еще минут пять не вернусь из туалета, мисс Эйвери пошлет кого-нибудь поглядеть, и всем все станет ясно. Все поймут, что я сбежал из школы, стал прогульщиком. Он вспомнил о лежащей на парте папке Они прочтут мое сочинение и подумают, что я спятил. Фу! Как пить дать? Правильно. Я же и есть сумасшедший. Тут послышался другой голос. Джейк подумал, что это голос человека с глазами снайпера, человека с двумя большущими револьверами. Голос звучал холодно, но не без нотки утешения. — Нет, Джейк, — сказал Роланд, — ты не безумен. Ты растерян, напуган, но не безумен. Не нужно бояться. Ни тени твоей, что утром идет за тобою, ни тени твоей, что вечером хочет подать тебе руку. Ты должен снова отыскать дорогу домой. Вот и все. И куда же мне идти? Прошептал Джейк. Он стоял на пятьдесят шестой улице между Парк и Мэдисон Авеню и смотрел на несущуюся мимо лавину машин. Проехал фырчащий автобус оставив после себя тонкий шлейф едкого синего дыма. Куда? Где эта паршивая дверь? Но голос стрелка уже смолк. Джейк повернул налево, в сторону истрибер, и машинально зашагал вперед. Он понятия не имел, куда идет. Ни малейшего. Оставалось лишь уповать на то, что ноги сами принесут его в нужное место, как недавно принесли туда, куда не следовало. 5. Это случилось тремя неделями раньше. Нельзя сказать, все началось тремя неделями раньше, поскольку создается ошибочное впечатление, будто события развивались постепенно. Голоса, да. Голоса набирали силу постепенно. Постепенно нарастало и то ожесточение, с каким каждый из них настаивал на собственной версии реальности, но остальное произошло внезапно и сразу. Джейк собрался из дома в восемь, чтобы пройтись до школы пешком. В хорошую погоду он всегда ходил в школу пешком, а в этом году май выдался положительно великолепный. Отец уже отбыл на телевидение... Мать еще не вставала, а миссис Грета Шоу пила на кухне кофе, читая свою «Нью-Йорк-пост». «До свидания, Грета», — сказал он. «Я пошел». Не отрываясь от газеты, она помахала ему. «Всего доброго, Джонни, удачного дня». Все как всегда. Начинался самый обычный, ничем не примечательный день. Через полторы тысячи секунд все изменилось. Навсегда. Джейк неторопливо шагал по улице, заглядывая в витрины. Сумка с книгами в одной руке, мешочек с завтраком в другой. За 720 секунд до того, как его жизнь единственная, какую он до сих пор знал, оборвалась, он задержался перед витриной магазина «Брандайо», где в застывших позах стояли поглощенные немой беседой манекены в мехах и эдвардианских костюмах. Думал Джейк только о том, что после школы пойдет в Кегельбан. В среднем он выбивал 158. Отличный результат для парнишки, которому всего 11. Джейк мечтал в один прекрасный день стать профи и отправиться в турне. Этот маленький фактоид тоже привел бы отца в бешенство. Время пошло. Близился миг внезапного помрачения рассудка. Джейк перешел 39-ю. У него оставалось еще 400 секунд. Подождал зеленого света на 41 двести 270. Задержался, чтобы заглянуть в галантерейный магазинчик на углу 42 второй и 50 190. Теперь Джейк Чемберс, которому оставалось чуть больше трех минут привычного жития-бытия, шел под незримым зонтом, раскрытым над ним той силой, что Роланд называл «катетом». В душу к мальчику закралось странное беспокойство. Сперва он решил, что за ним следят, но тут же понял, дело вовсе не в этом или не только в этом. Ему почудилось, что он уже бывал здесь раньше, что на его переживает давнишний почти забытый сон. Он подождал, чтобы тревога прошла, но она не проходила. Она усиливалась, и вот уже к ней примешалось иное чувство, в котором Джек неохотно признал «ужас». Впереди в двух шагах от Джейка на углу 50-й и 43-й негр в Панаме пристраивал тележку с содовой и предцелями хрустящее соленое печенье. «Это он закричит. Ах ты, Господи, насмерть!» — подумал Джейк. Со стороны 44-й улицы к ним приближалась дебелая дама с блумингдейловским пакетом в руке. «Она выронит пакет». Выронит пакет, зашмет рот руками и завизжит. Пакет разорвется. В пакете кукла, она завернута в красное полотенце. Я увижу это с мостовой, с проезжей части. Я буду лежать посреди улицы в намокающих от крови штанах в растекающиеся кровавые лужи. За толстухой шел высокий мужчина в сером шерстяном костюме с тусклым серебристым отливом. Он нес дипломат. А вот дядька, которого стошнит прямо на ботинке, он уронит дипломат и его вывернет прямо на ботинке. Да что это со мной? Тем не менее, ноги сами несли Джейка вперед, к перекрестку, туда, где через улицу двигался оживленный, неиссякающий людской поток. Где-то позади был священник, убийца. Он приближался. Джейк это знал. Он знал, что в следующий миг... Руки священника будут простерты вперед для толчка. Знал, но оглянуться не мог. Словно пребывал в плену кошмара, где просто не дано влиять на ход событий. Пятьдесят три секунды. Впереди лоточник отодвигал заслонку в боку тележки. Сейчас он достанет бутылку юху, подумал Джейк. Именно бутылку, а не банку. Встряхнет ее и залпом выпьет. Лоточник вынул бутылку юху, энергично встряхнул, И отвинтил крышечку. Сорок секунд. Сейчас сменится свет. Белое «идите» погасло. Быстро замигало красная «стойте». И где-то меньше, чем за полквартала от перекрестка к пересечению 50 с 43-й уже катил большой синий кадиллак. Джейк знал это. Знал, что за рулем кадиллака толстяк в синей шляпе. Почти того же оттенка, что и машина. Сейчас... «Я умру!» Он хотел громко крикнуть это беззаботным прохожим, равнодушно обтекающей его толпе, но челюсти не разжимались, их словно свело, ноги безмятежно несли Джейка к перекрестку, веское предостережение «стойте!» перестало мигать. И засветилось ровно. Лоточник кинул пустую бутылку от юху в белую урну на углу. На другом углу через улицу от Джейка стояла толстуха с хозяйственной сумкой. Прямо за ней мужчина в серебристо-сером костюме. Восемнадцать секунд. — Пора проехать в фургону с игрушками, — подумал Джейк. Перед самым его носом, подпрыгивая на выбоинах через перекресток, пронесся грузовичок с радостным паяцем и надписью оптовая торговля, игрушками тукера на боку. «Где-то позади», — знал Джейк, человек в черном прибавил шагу, сокращая разрыв, и уже тянул длинные руки. Но оглянуться было невозможно. Как невозможно оглянуться во сне, когда тебя догоняет что-то невыносимо ужасное. «Беги, а не можешь бежать, так сядь на землю и вцепись в знак». Стоянка запрещена, сделай что-нибудь, не стой, сложа руки. Однако Джейк был не властен остановить развитие событий. Впереди у самой бровки тротуара стояла молодая женщина в белом свитере, и черной юбке, слева от нее ждал зеленого света парнишка Чекано со стереомагнитофоном. Из динамика неслись последние такты песни Донны Саммер. За ней знал Джейк. Должна была зазвучать «Доктор Лав» в исполнении группы «Кис». Сейчас они отойдут подальше друг от друга. Едва эта мысль пришла Джейку в голову, как женщина, сделала шаг вправо, парнишка Чекана влево, и между ними образовалась брешь. Ноги предатели понесли Джейка прямо к ней. Девять секунд. В конце улицы под ярким майким солнцем Засверкала отделка капота Кадиллака. Джейк знал, что это седан «Де Виль, 76 76-го года выпуска. Шесть секунд. Кадиллак набирал скорость. Вот-вот должен был смениться свет человек за рулем «Де Вилля, толстяк в синей шляпе, с залихватским пером на тулье, собирался успеть проскочить перекресток. Три Секунды. Человек в черном бросился вперед к Джейку. Магнитофон паренька чекана доиграл «Love to love you, baby», зазвучали первые аккорды «Доктор Ла». Две секунды. Кодилак-убийца, решетка его рычащего радиатора, подходила на оскал хищного зверя, перестроился на полосу, ближнюю к тротуару, где стоял Джейк, и ринулся к перекрестку. «Одна» — у Джейка занялось дыхание — «Ноль пуск».